И такие тогда мужиками изобретались кушанья, какие женщинам вовек не придумать. Сами ходили на рынок с корзинами, сами выбирали мясо, овощи, торговались отчаянно. Нет, не из жадности, а для ритуала. И он нацеплял передник, ходил на рынок, жарил что-то, потом невероятно изумляя друзей. Тогда же он и эту дверь собственноручно отбил. Разобыв эти медные мордатые гвозди. На звонок сперва откликнулся Тимка. Брехал он еще не умело, именно что брехал, взлаивал, а не лаял. Какой милый пес! Какая морда у него расчудесная! Взять бы сына, взять бы этого Тимку и укатить назад к кракалу, а? Дверь отворилась, Сергей стоял в дверях. — Отец? Мальчики и удивился, и не удивился, он умел сдерживать свои чувства. Не рановато ли научился? «Можно я на минуточку?» — спросил Павел, изнывая от своего вопроса, от просьбы этой, обращенной к сыну. «Конечно. Мама нет дома, и Валентина тоже входи». Тимка выскочил навстречу. Этот еще не научился скрывать свои чувства. Он признал, Павла, откнулся ему в руку холодным носом, выморанным в каше Павел ладонью стер с носа тимтикашу, понюхал ладонь. Пахло от ладони гречневой кашей, сухим щенком, детством. Их квартира была просторной, хотя в ней было всего две комнаты. Но их дом строился еще до войны, был из числа сооружений, которые потом стали называть сталинскими. Его возводили годы и годы, зато потолки были высокими, комнаты большими, прихожая, куда вступил Павел, просторная. Простоин был и коридор, уходивший к кухне. Павел топтался в прихожей, оглядывался, уже пожалев, кое-как пожалев, что пришел сюда. «Нельзя возвращаться ни к женщине, которая тебя предала, ни в дом, где тебя предали, где эта женщина живет сейчас с другим. Здесь все было чужим Павлу враждебным, даже стены, даже двери, даже паркет, который не поменяли, он был все тот же, но его покрыли лаком, омертвили». Этим лаком, как омертвили стены пышными обоями, кричащими позолотой, будто это не передняя была, не коридор квартиры, где люди живут, а какой-то дворцовый переход, в конце которого на столбиках укреплен шнурок, не пускающий в покой. Ходи, смотри. Ты ведь тут жил, сказал сын. Обе двери в комнаты были притворены. За этой по левую руку жили мать и сестра. За этой прямо перед ним жил он с отцом. «Я туда», — сказал Павел, — «загляну только». Он отворил дверь в ту комнату, где прожил почти тридцать пять лет. Вошел. Как раз солнце уже начало склоняться на закат, и комната с окном на закат, с этим привычным памятным оранжевым кругом над крышами, была высвечена подробно и жестко. Его книги стояли на полках, его и отца. Сразу узнались корешки, хотя их спрятали за стеклом, а раньше они стояли на открытых полках, которые осмыстрил отец. Этих полок не было, от старой мебели тут ничего не сохранилось, даже письменного стола тут не было. Просторная тахта, совсем не для мальчика, цветной телевизор, журнальный столик, заставленный непочатыми бутылками вина, джина, чинзана. Еще там чего-то, тяжелое кресло, столик был утлый, из ушедшей моды, кресла были из моды нынешней. «Где же ты занимаешься?» — спросил Павел сыном. «На чем спишь?» «А это не моя комната». Павел подошел к книжным рядам. Очень захотелось подержать в руках хоть одну из этих книг, столько сразу напоминавших и про себя, и про него, читавшего их про отца, мать, сестру, про всю их жизнь здесь. Но книги за стеклами были еще отгорожены бесчисленными какими-то безделушками, фигурками. К ним приставлены были фотографии, непрерывный, одноликий ряд позирующего человека, улыбающегося, задумчивого, сидящего, стоящего, одетого, почти раздетого, в шапке, в кепке, в панаме, в дубленке, в пижаме, в трусах, в плавках, в лыжном костюме,